Девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивы? Нет. Вот, блин, какие все честные. Доктор, а доктор, и чего это вы меня все щупаете? Проверяю, сохранилась ли чувствительность. У меня, что ли? Нет, у меня.